Что такое эго? Механизм выживания – не единственный фактор, который влияет на эмоции. Важную роль также играет ваше эго. Чтобы получить контроль над собственными эмоциями, вы должны понять, что такое эго и как оно работает. Давайте проясним, что мы понимаем под эго. Часто приходится слышать, что у кого-то большое эго, то есть эго приравнивается к гордости. Да, гордость – проявление эго, но лишь определенные его части. Мы можем не быть гордыми и вести себя скромно, но эго по-прежнему будет управлять нами. Эго – это самоидентичность, которая формируется в течение жизни. Эго создается вашими мыслями и не имеет конкретного реального выражения. Происходящие с вами события не имеют смысла сами по себе. Вы придаете им смысл своим толкованием. Кроме того, принимаете то, что говорят вам другие люди. Вы идентифицируете себя через имя, возраст, религию, политические убеждения или род занятий. Поэтому вам неприятно, когда кто-то критикует ваши религиозные или политические убеждения. В этой книге «Под эго» мы будем понимать вашу историю или идентичность, периодически используя эти термины. Осознаете ли вы свое эго? Понимание работы своего эго зависит от уровня самосознания. Люди на низком уровне самосознания вообще не принимают существование эго и в результате становятся его рабами. С другой стороны, человек на более высоком уровне прекрасно понимает свое эго. Он знает, как работают убеждения, понимает, что чрезмерная привязанность к ним источник страданий. Такой человек становится хозяином собственного разума, и живет в полном согласии с собой. Запомните, эго – не хорошее, не плохое. Это всего лишь результат отсутствия самосознания. Стоит вам это понять, как эго поблекнет, потому что эго и самосознание не могут сосуществовать. Потребность эго в идентичности. Ваше эго – это эгоистическая сущность, озабоченная только собственным выживанием. Интересно, что по своему действию эго сходно с человеческим мозгом. У него есть свой механизм выживания, и оно действует в соответствии с ним. Как и мозг, эго совершенно не волнует ни ваше счастье, ни ваше спокойствие. Наоборот, эго не знает покоя. Оно заставляет вас стремиться к новым целям, действовать, иметь, достигать. Оно хочет, чтобы вы стали кем-то. Как мы уже говорили, для существования эго необходима идентичность – Идентичность возникает через привязанность к вещам, людям, убеждениям или идеям. Давайте рассмотрим некоторые факторы, с которыми отождествляет себя эго, чтобы укрепить свою идентичность. Физические факторы. Эго часто отождествляет себя с физическими факторами. Можно сказать, что капитализм и общество потребления, в котором мы живем сегодня, порождение коллективного эго. Вот почему именно эта экономическая модель стала преобладающей в последние десятилетия. Маркетологи прекрасно понимают потребность людей отождествлять себя с вещами. Они знают, что люди покупают не просто продукт, а связанные с ним эмоции и истории. Вы покупаете определенную одежду или машину, потому что хотите рассказать определенную историю о себе. С помощью вещей вы можете подчеркнуть свой статус, стиль, уникальность. Вы будете выбирать то, что тесно связано с вашими идеалами. Так работает эго. Оно использует вещи для создания истории, с которой вы хотите себя отождествить. Это не означает, что вещи плохи сами по себе. Проблема возникает, когда привязанность к вещам становится слишком сильной, и человеку кажется, что в них он может реализовать себя. Но это невозможно. Ваше тело. Большинство людей формируют самооценку по внешности, потому что для эго оценить ее проще всего. Когда вы слишком тесно связываете себя с внешностью, то происходит идентификация с физической и эмоциональной болью. Верите вы или нет, но вполне можно принимать собственное тело и не отождествлять себя с ним. Друзья и знакомые, Эго черпает чувство идентичности из ваших отношений с другими людьми. Ему интересно лишь то, что оно может получить от других. Другими словами, эго хочет использовать людей для укрепления своей идентичности. Если вы будете честны с собой, то поймете, что многие ваши слова и действия спровоцированы желанием заслужить одобрение окружающих. Вы хотите, чтобы родители гордились вами, чтобы вас уважал начальник, Любила жена. Теперь подробнее рассмотрим, как работает эго в ряде ситуаций. Отношения родителей и детей. Эго некоторых родителей создает сильную привязанность и отождествляет их собственными детьми. Появляется ложное убеждение, что дети – их имущество. Такие родители пытаются контролировать жизнь детей и использовать их, чтобы жить жизнью, которую они когда-то хотели. То есть они хотят через детей прожить свою жизнь мечты. Когда в следующий раз вы придете на спортивные соревнования вашего ребенка, понаблюдайте за реакцией некоторых родителей. Те, кто живет опосредованной жизнью, кричат громче всех. И не просто, чтобы поддержать детей, это происходит бессознательно. Отношения супругов или партнеров. Для эго важно в ком-то постоянно нуждаться. Энтони де Мелло прекрасно выразил это состояние словами. «Одиночество невозможно исцелить обществом других людей. Одиночество лечится контактом с реальностью и пониманием, что люди нам не нужны. Поняв, что на самом деле вам никто не нужен, вы начнете получать удовольствие от общества других людей, начнете видеть их такими, какие они на самом деле» и не пытаться получить что-то от них. Ваши убеждения. Эго использует убеждения для укрепления своей идентичности. Иногда люди настолько привязываются к своим идеям, что готовы умереть за них. Хуже того, они готовы убивать тех, кто не согласен с ними. Яркий пример – чрезмерная привязанность к религиозным убеждениям. Другие объекты идентификации. А теперь давайте рассмотрим список того, что эго может использовать для укрепления своей идентификации. Конечно, список этот можно продолжать и дальше. Ваше тело, имя, пол, национальность, культура, родные и друзья, убеждения, политические, религиозные и тому подобное, личная история, ваше представление о прошлом и ожидания от будущего. Ваши проблемы, болезни, финансовое положение, образ жертвы и тому подобное. Ваш возраст, работа, социальный статус. Ваша роль, работник, домохозяйка, родитель и тому подобное. Материальное имущество, дом, машина, одежда, телефон и тому подобное. Ваши желания. Основные характеристики эго. Первое. Вот несколько основных характеристик эго. Эго приравнивает понятие «иметь» и «быть». Вот почему оно так часто отождествляет себя с объектами. Эго живет через сравнение. Оно любит сравнивать себя с другими эго. Эго нельзя удовлетворить. Оно всегда хочет больше. Больше славы, больше имущества, больше признания и тому подобное. Самооценка эго зависит от вашей ценности в глазах других. Эго нуждается в одобрении других людей. Только тогда оно ощущает свою ценность. Потребность эго в превосходстве. Второе. Эго хочет ощущать свое превосходство над другими. Оно хочет выделяться и для этого создает искусственные разделения. Повышение своей ценности через других людей. Если у вас есть успешные друзья, то эго ассоциирует себя с ними. Это помогает ему укрепить свою идентичность. Вот почему некоторые люди любят рассказывать о том, какие богатые и знаменитые у них друзья. Сплетни. Люди сплетничают, потому что это позволяет им почувствовать свое превосходство. Некоторые чувствуют себя лучше, когда унижают других и сплетничают за их спинами. Комплекс неполноценности. За этим комплексом стоит желание быть лучше других. Люди хотят ощущать свое превосходство. Комплекс превосходства скрывает страх оказаться недостаточно хорошим. Стремление к славе. Слава создает иллюзию превосходства. Вот почему многие люди часто мечтают стать знаменитыми. Желание быть правым. Эго нравится быть правым. Это прекрасный способ подтвердить свое существование. Вы никогда не замечали, что многие, от Адольфа Гитлера до Нельсона Манделлы, были абсолютно уверены в том, что поступают правильно? Большинство считают, что никогда не ошибаются. Но могут ли все быть правы? Жалобы. Когда люди жалуются, они считают себя правыми, а других нет. Это относится и к объектам. Например, вы ударились мизинцем о ножку стола и ругаете его. Желание привлечь внимание. Эго нравится выделяться. Оно любит признание, похвалу и восхищение. Чтобы привлечь внимание, люди совершают преступления, эксцентрично одеваются или делают татуировки. Влияние эго на эмоции. Понимание работы эго поможет вам лучше контролировать свои эмоции. А для этого вы сначала должны осознать, что ваша история – результат отождествления с людьми, вещами или идеями. Такое отождествление – корень множества негативных эмоций, которые вы испытываете в жизни. Например… Когда жизнь идет в разрез с вашим представлением, историей, которую вы для себя придумали, вы расстраиваетесь. Когда кто-то оспаривает ваши убеждения, вы начинаете их защищать. Большинство эмоций основываются на личной истории и на восприятии мира. Когда вы замените свою историю более сильной, избавитесь от чрезмерной привязанности к вещам, людям или идеям, сможете испытать больше положительных эмоций. Далее мы обсудим, как можно изменить восприятие событий. Упражнение. Потратьте несколько минут, чтобы ответить на вопросы из раздела 1 рабочей тетради «Что такое эмоции? Природа эго».